михаил бочкарев терроризм галактического масштаба день не заладился прямо с утра я забыв поставить вечер будильник проспал от того не позатрак и толком не успел не в душ садить собирался в попыхах новости по телевизору пропустил Оделся как-то нелепо. На улице осень, лужи уже замерзали все, а я легкую курочку накинул, да туфельки, на тонюсенькой подошве. Выбежал на улицу, весь горячий, как расписной самовар. Это от того, что бежал по личной клетке. Лифт у нас в подъезде был сломан. А через минут пять, на остановке автобуса, замерз. Замерз, как голый в тундре. Автобуса я ждал около часа. Народу набралось, как на похоронах масштабной личности, и все злобные такие, алчащие уехать. Еле втиснувшись в опоздавший, не незабитый людской массой транспорт, протиснулся я к окну, и уперся носом в давнишнюю свою знакомую, пренеприятнейшую даму, надо сказать. Мы с ней учились вместе в институте, получали, прямо скажем, совершенно не пригодившиеся ни ей, ни мне, знания. Люся Мочер. Далбух Фамилия, староста активистка, подурневшая, хотя казалось, куда еще, и оплывшая после родовым жарком улыбнулась противно, нашарив глазами мой испуганный профит. Она меня узнала, конечно, и радостно, сходу окатив ротовым запахом ужасного содержания, рассказала мне всю свою жизнь с того самого момента, как наши пути разошлись. Ехал автобус долго и на каждой остановке вмещал в себя новые порции людей. Словно обжора, отобедавший 10 раз, а все еще голодный. Люди давили прессу, ворочались, ругались. Естественно, на одной остановке в салон деловито влезли две жирные контролерши и прямиком протиснулись ко мне, требуя документально подтвердить право транспортировки моего тела посредством городского удобства. Тут выяснилось, что проездного у меня нет. «Забыт, дома», – отозвался я. Но две горластые, словно курицы на сетке, толстенные баба-билетерши закудахтали на меня куча глаза и грозясь ужасными последствиями безбилетного поведения. Просили штраф. Я уже готов был и штраф заплатить, полностью себя признавая, и покаяться прилюдно, что больше никогда не буду без проездного пользоваться автоблагами. Но ведь и кошелька своего я в карманах не обнаружил. То ли вытащили разбойным образом воры, то ли дома забыл. Но мне не поверили, и одна схватила больно, будто я муж ее, пропивший получку, и затрясла. Чуть руки не лишила, заразы. Отпускать не хотели, грозя милицейской расправой. того на своей остановке я не вышел, а был выплюнут переполненным автобусом, проехав лишь не две. И такую я услышал в спину ругайтесь, выпадая из насыщенного пассажира чрева. Такое, словно выстрел в спину, словно убить меня хотела старая галошница. трясясь вместе со своей сумкой и билетиками в ней, как припадочные лихорадке. На работе я появился, опоздав ровно на два часа, и был встречен у входа бухгалтершей Маргариты Дорофеевной, словно предавшей родину шпион спецслужбами в аэропорту. Эта кики мрачкастая, с маленьким носиком, похожим на винную пробку, перекушенную пополам, оглядела меня презрительно, скривилась, как от запаха вокзальной уборной, и протрещала деловито. Соизволи явиться, граф Кефиркин. Кефиркин это, кстати, моя фамилия, но произнесла она ее так, словно это ругательство, самое отвратительное и мерзкое. Я хоть и обиделся, но виду не подал, а прошел к своему столу и уселся прямо не раздеваясь в кресло. Тут произошло еще одно: убившее мою страдавшую с самого раннего утра душу событие. Мой компьютер, включившись, загудел страшно, засвистел и и что-то, погибнув, видимо, внутри его металлического тела, лопнуло, выпустив едкое облако дыма в пространство офиса. Монитор погас, и я увидел свое взъерошенное отражение в его черной зеркальной глади. Сотрудники все до одного, высунулись из своих рабочих мест, и кто насмешливо, а кто со злорадством, посмотрели в мою сторону. «Что это?» – скрикнул я. «Сгорел!» – констатировал Пашка. Он в компьютерах разбирается, а того слова его громом прогремели в голове моей, и в животе, по неясной причине, тоже стало как-то нехорошо. «Что же делать?» Взмолился я, глядя на Пашку, как на кудесника, имеющего дар разгрешать офисное оборудование. «Как же мне теперь?» Но Павлик лишь развел руками и улыбнулся хитро, будто знал про меня гадость какую. «Идите, Андрюша, к Петру Владимировичу». предложил ехидно треща мембранами связок маргарита дорофеевна он вам новый компьютер выдаст и посмотрел победоносно так будто вопрос к моему увольнении уже решен и решен при ее непосредственном участии «Мстерва», – подумал я петр владимирович мой начальник которому на глаза попадаться я боюсь больше смерти если узнает что я Мало того, что опоздал непростительно, так еще и дорогостоящий рабочий механизм уничтожил, живьем меня съест. А что делать? Не сидеть же теперь перед погасшим экраном везде. И я пошел. Начальник будто только меня и ждал. Сразу же с порога, окатив ледяным взглядом, словно я с его женой тайно связан эротическими встречами, пригласил входить, Но на стул не намекнул, оставив стоять расстрельным среди комнат. Я прямо не знал, с чего начать, но он сам начал. «Кефиркин», – зашипел он, – «ты где шляешься?» «Я сейчас же поезжай на Комсомольскую, но у меня... У Попрухина возьмешь документы, подпишешь сам, не завезешь фили и кегли. Мне все!» – рявкнул он, и меня вынесло из кабинета, словно жалкую щепку, могучей волной, на берег. Уж не знаю, спасло меня это или нет, но никому ничего не говоря, я вылетел из офиса и кинулся к метро. На Комсомольской находился офис, сотрудничающий с нашей конторой фирмы. Я бывал в нем не раз, а потому задание, данное руководством, не представляло совершенно никакой сложности. Сложность была в другом. У меня не было денег. Пропавший кошелек так и не объявился в кармане, а проездной на метро тоже не присутствовал в моих одеждах, и я решил пойти на риск. На станцию «Цветной бульвар» я ворвался вихрем, словно демон, обретший вдруг свободу. Поток людей кормил ненасытные турникеты полосчиками билетов, и те, заглотив их, исторгали объедки обратно. Это было похоже на ускоренный в сотни раз процесс пищеварения. В будке, за пластиковым стеклом, сидела здоровенная рыжая бабища. С нее были пить статуи Геракла. или выставлять в цирке, переодев шкуру леопарда, как пойманную в Сибири дикую доисторическую самку. Рыжая громила в синей кепке и кителе, в натяг надрывающемся на крепких дынях грудей, будто экстрасенс, читающий человеческие страхи, в мгновение вычислила меня, словно с плакатом шествовал, на котором было написано без билетник. Изобразив на лице отчаяние и дикое стремление пройти во что бы то ни стало, я ринулся к ней. «Пустите!» – замолился я. «Без билетов не пускаем!» – ошпарила меня рыжая громила Ядовита и просверлила колючими глазками, полными ненависти и желания уничтожить. «Но меня ограбили!» – запротестовал я, надеясь отыскать в ее безразличии каплю сострадания. На это рыжая баба достала из кармана железный свисток и угрожающе поднесла густо перепачканному помадой некрасивому рту. Я понял, что через секунду змеюка дунет в металлическое сигнальное приспособление и меня схватит, но тереть не было уже нечего. И я, подпрыгнув, облокотился на плечо какой-то бабки в зеленой беретке, отчего то испуганно вскрикнула и бросила дребезжащую тележку на пол. Оттолкнулся от пружинистого тела и увидел, как бабка в пружине валится назначь, увлекая за собой позади идущую коротышку в плаще и женщину, сверкающую красными сапожками. Я пересекал барьер, отделяющий обычного гражданина от гражданина-метрополитена-пользователя, а в это время из бабкиной тележки катились мелкие сморщенные яблоки. Сама же бабка что-то возмущенно голосила, а в будке, красная и раздувшаяся, как рыба луна, истошно вдувала в свисток свою легочную истерику рыжая баба-турникетерша. Я бежал по эскалатору, петляя между людьми, а за мной неслись двое милиционеров. Они не просто догоняли меня. Но еще им метершинно предсказывали, что со мной станет, когда я буду пойман. От таких прогнозов моего существования, страх и желание жить давали моему организму все новые и новые силы. И я скакал, словно горный козел, грациозно и дерзко. Пока меня не сбил с ног, невероятной силой взрыв прогремело так, что меня отбросило от самой первой ступени механической лестницы, до которой я уже успел добежать, на добрых пять метров. Я пролетел над головами сограждан, валяющихся как тоники деревца под натиском урагана, словно величественный бог Ра. Грудь, сдавленная взрывной волной, все никак не могла вдохнуть. А может, мешала тому картина, которую я, поднятый над землей, мог видеть. Недолго. Лишь доли секунды. Внизу, там, куда увозил потоки людей механический язык эскалатора, полыхнуло адским пламенем. Секунду, скомкав человеческую массу, сплошное месиво крови, шапок, фрагментов одежды, оторванных рук и голов. Я даже успел заметить живописно летящий ввысь, словно болит, оранжевый чемодан. Сразу же за огнем, словно из преисподней, вырвался клубами густой зловонный дым, и вслед за летящим чемоданом устремился вверх. Через несколько мгновений я упал, и понял, что упал не на твердую гладь, а на живое, шевелящееся существо, которая заорала детским, бесклявым голоском прямо в мое и без того оглушенное взрывом ухо. «Мама! Где он?» – закричал истошный женский голос справа. «Где мой сын?» «Мама!» – снова прозыдел в моем ухе детский рев. Дым застилал пространство станции, и я, нашарив, ослабевший рукой в кармане платок, прижал его к носу, спасаясь от удушья. Я встал и увидел вокруг груды тел. Наваленных, как помоечный хлам. Хаотично и нелепо. И черт меня знает зачем, взял я этого мальчишку, на которого так удачно приземлился, огляделся, увидев недавних моих преследователей, валяющихся за кровавыми лицами возле самого эскалатора, проскуроченного и жуткого, и похромал прочь из этого ада. Пацан пищал что-то, не шевелясь, а я волок его к выходу. Я чуть не задохнулся, Но выпал с из дверей на улицу, где неизвестно, как образовалась толпа, словно сейчас тут должен был произойти бесплатный концерт Бориса Моисеева. И милиция. Много милиции. Откуда они в таком количестве появились у метро, было совершеннейшей загадкой. Может, знали, что взорвут? Увидев меня, стражи кинулись ко мне, словно голодные волки на кусок ароматного мяса. Рефлекторно, пометующую о том, что я безбилетный преступник, Хотел я укрыться обратно, в чреве загубленной террором станции, но не успел. Меня ловко подхватили на руки и повлокли куда-то, но ни одного, а вместе с зажатым у меня подмышкой пацаненком. Под Сам не знаю от чего, но выпустить я его никак не мог, даже когда здоровенный толстяк, в чуть не лопающихся на в милицейских брюках, попытался оторвать от меня человеческого детеныша. И тут, из дверей станции, плюющейся гарью, выползла дамочка. Перемазанная, как кочегар, она заметалась глазами, не увидев меня, завопила хрипло и отчаянно. Сынок! И вытянула руку картинно, как талантливая актриса советского кино. Ей бы, наверное, дали Оскар, если бы это был эпизод кинокартины. А так, только два подбежавших Омоновца оттащили ее от входа и попытались уложить на носилки. Однако дамочка воспротивилась, вскочив и обругав нехорошими словами опершившись спасателей, она, шатаясь, побежала прямо ко мне. «Сынок!» Снова заорала она, выхватывая из моих кричневших конечностей тело чада. «Сокровище-то мое!» Но и ей, при всей ее надрывности и энтузиазме, вырвать дитя не удалось. Тогда дамочка, посмотрев на меня как-то странно, выпрямилась и заорала. «Стас! Руслан!» И тут же из толпы, отпихнув живое милицейское цепление, вылупились два дюжих молодца. Они помчались на призыв дамочки, как сторожевые псы, к врагу, напавшего на хозяйку. Оба громила, похожих на злоупотребляющих анаболиком баскетболистов, оказавшись возле моего лежащего на земле тела, встали, угрожающе покачивая жевалками, и вперлись взглядом в меня, побледневшего и, надо признаться, жалкого. В машину, вместе с этим, скомандовала перемазанная, недооцененная кинокадемиками хозяйка, и меня, Словно я не полувозрелый мужчина, а какая-то пластмассовая безделушка, легко подхватили на руки. Они отнесли нас, меня и зажатого на мальчонку, в черный блестящий джип, втиснули в салон и захлопнули дверь. Спустя минуту в машину влезла сама дамочка, а двое громил устроились на переднем сидении. «Поехали», – скомандовал хозяйка. «К вам?» – почтительно поинтересовался тот, что сел за руль. «В резиденцию». Машина тронулась. И тут я, сам не пойму от чего, отключился. Но отключился не совсем, а как бы впал в забытие. Полудремное такое состояние. То ли от шока это случилось, то ли от усталости, не знаю. Главное, думалось мне, на работе отчитываться теперь не нужно. Все свалю на террористический акт. Ведь не звери же они все-таки, сослужиться. Или звери. И тут я вспомнил лицо Маргариты Дорофеевой, с ее пробковым носом, и сомнение все-таки закралось в душу, но не сильно, слегка. Сквозь шум и пятен я слышал какие-то голоса, взрывы, шум воды, женский смех и тягучую музыку. Машина неслась быстро и плавно, но глаз я открыть просто не мог, будто слепили мне их клеем особой прочности. Когда наконец я очнулся, машина миновала в ограждение, проезжаемым в распахнутых железных дверей. Впереди выстился шикарный особняк. Современная и очень дорогая постройка. Пять этажей, лепница, пластиковые окна, кондиционеры, искусно замаскированные под декор. В общем, новорусский модерн. «Проснулся?» Поинтересовалась дамочка. Теперь она выглядела совсем иначе. Лицо уже не обрамляло сажа, а наоборот. На чистой, ухоженной коже поблескивали легкие румяна. Присутствовала и подводка глаз, а на пухленьких сочных губках призывно сверкала алая помада. «Да, она красавица», – подумал я и кивнул. «Молодец», – произнесла она. Тут я заметил, что парнишка, ее сынок, уже не торчит у меня из подмышки, а сидит напротив, оглядывает оскливым взглядом двор. Автомобиль остановился, и дамочка приказала вылезать. Именно не предложила, а приказала. И я робко подчинился. Вслед за мной из машины один из громил вытащил паренька и на руках понес в дом. И тут я понял все. Все понял сразу. Меня угораздило свалиться на мелкого наследника, немалого кусочка разграбленного его папашкой государства. Или еще хуже, на отпрыска известного политика, того же разумеется вора, но еще и с авторитетом. Теперь меня конечно же убьют, а если я его не просто придавил, а еще и покалечил на всю жизнь, вероятно и пытать будут. Мне стало страшно. Я увидел. Как второй громила, остановился после вылезшей салона дамочки и уставился на меня, имея на лице выражение забальзамированной мумии, Что за мыслительные процессы клеили у него в голове, было совершенно неясно. Казалось, отдай сейчас хозяйка приказ зажарить меня к обеду, он не моргнув, выполнит указание. «Как вы себя чувствуете?» Со странной теплотой в голосе поинтересовалась мамаша визгливого чада. «Я... мне... мне на работу пора!» Начал я, запинаюсь. Забудьте о работе. Еще ласковее проблеяла таинственная дама. И от этих ее слов мне стало совершенно ужасно. Меня словно на тросе опустили в темный сырой колодец и оставили там навечно. Но поймите, начал я, ведь здесь нет виноватых. Это могло произойти с кем угодно. Ведь был взрыв. Нет, не с кем угодно, опровергла меня дамочка. На такое способен не каждый. Каждый! Честное слово! Каждый!» И тут я не выдержал, нервы сдали, а сердце бешено застучало, предчувствуя гибель. И я побежал, но тут же был схвачен двухметровым жлобом, который подхватил меня как пушинку и потащил в дом. Наверное, я кричал, но на помощь мне никто не пришел. А еще я увидел удивленный взгляд хозяйки жлоба и жесты, которыми она пыталась меня успокоить. Наивная. Она думала, и не понимаю, что со мной собираются делать. В доме меня усадили на шикарный диван, выполненный под старину, и даже налили коньяк в бокал, напоминающий грушу. «Выпейте», – повелела дамочка, и я выпил. Но легче мне не стало, потому как, проглотив терпкую жидкость, я догадался, что меня отравили. Правильно, просто и со вкусом. Никакой крови, никаких жутких сцен. Подбросят потом меня какому-нибудь бедолаге в гроб и закопают. И никто не узнает, где могилка моя. Я понимаю, у вас нервы после всего случившего создают. И это вполне нормально. Такое пережить. Зато вам удалось не пострадать в сущности. Вы прямо счастливчик. Многих просто по стенам размазало, как паштет. Да ведь я... Кто же знал, что так получится? Не перебивайте. Перервала она властно. Вы совершили то, что совершили, и за это получите сполна. Как же мне стало страшно. Так страшно, что я бы, пожалуй, согласился вместо всего этого назвать моего начальника Петра Владимировича лишивой свиньей и гнусной мразью, разбив у него на глазах его же ноутбук, а потом сплясать на его лакированном столе в грязных ботинках ча-ча-ча. Чем сидеть здесь, сейчас, в этом особняке, и ждать скорой смерти. Я опустил глаза, и первые капли слез потекли из закрытых век, как вдруг услышал «Вы – герой!» «Что?» – не понял я, очнувшись от пересмертных видений. «Герой! Вы спасли моего сына и заслуживаете награды!» «Я?» «Своим телом вы закрыли Павлика от взрыва, а потом вынесли, не дав задохнуться. Любой другой спасал бы себя, а вы спасли ребенка!» и я уверен, что сделали это в Конечно, — подтвердил я, понимая, что дело приобретает совершенно другой оборот. Ведь откуда вам было знать, что Павлик — Великий Принц? — Великий Принц? — Да, и я обязан говорить с вами откровенно, ибо древнейший обычай гласит, что существо, спасшее жизнь Великого Принца, обязано знать об этом. — Существо? — не понял я. — Сейчас вы все поймете, — улыбнулась дамочка. Кстати, позвольте представиться, меня зовут Немизира, королева Галактической Национальной Империи. Очень приятно, я и тут до меня дошли ее слова. А, чего королева? Королева ГНИ. ГНИ? Галактической Национальной Империи. Подождите-ка, я задумался. Это в какой стране такая империя? Это не на Земле. Дворец Галактической Национальной Империи находится на планете Сакура в созвездии Скорпиона. Но, понятное дело, вы этого знать не можете. Действительно, такой ерунды я точно знать не мог. Похоже, дамочка на почве переживаний покалечилась рассудком и несет черт знает что. Ну да, видно, что живет она богата, но ведь не настолько же богатство меняет человека, чтобы мания величия приобретала такие масштабы. Вы мне, конечно же, не верите. Словно прочитав мои мысли, прищурилась космической властительность. Как-то раз я смотрел по телевизору передачу, которую врач-психолог настоятельно рекомендовал при беседе с душевно больными ни в коем случае не противоречит им, а тем более в ситуациях, когда эти больные способны причинить вам ущерб. Ясное дело, ситуация была именно такой, и я, истерически улыбнувшись, успокоил свихнувшуюся богачку. «Нет, что вы, верю, верю, искренне верю». «Не верите», – она сдвинула брови. «Верю!» «Не верите!» – констатировала она и вдруг закричала. «Стас! Руслан!» «Верю! Верю! Верю!» – затараторил я, никак не желая лицезреть снова двух громил. Но было поздно, они уже вышли из соседней комнаты и послушно подошли к своей сумасшедшей госпоже. «Продемонстрируйте спасителю доказательства», доказательство!» – повелела она. Холод сковал мои конечности, желудок сжался, словно сдувшийся резиновый шарик. И я увидел, как два качка – Вдруг синхронно потянулись руками к своим макушкам, щелкнули чем-то, словно два электророле, и, ухватившись пальцами запоявившиеся из голов блестящие язычки, медленно потянули их вдоль лица. То, что я увидел, повергло мое сознание в глубокий транс. Мордовороты расстегивали свои тела наподобие комбинезона. Вслед за лицами в две стороны послушно разошлись и костюмы с белыми рубашками. А когда руки обоих прислужников дошли до логического окончания между ног, моему взгляду предстала ужасающая картина. Из лепестков разошедшейся оболочки, словно из банановой кожуры, высунулись две фиолетовые мордочки, похожие на ревреток. Есть такие собачки, суетливые и довольно жалкие. Они покачивались на тонких пятнистых телах, из которых по бокам отрастало по три конечности. Я догадался, что пока эти существа маскировались под людей, Лишние конечности бездейственно напрятались, свисая вдоль тела. «Это Дарвандеры», — отрекомендовала дамочка-оборотня. «Они из созвездия гончих псов. Правда, милые?» Я открыл рот. «Самые выносливые существа в галактике, и к тому же очень сильные», — похвалила инопланетных собачья хозяйка. Тут один, тот, что стоял слева, поднял острую морду к потолку и пронзительно тявкнул. «Господи!» — выдохнул я. «Ну так как? Верите?» Я лишь сухо сглотнул и часто-часто закивал. Как же мне было не поверить. А вы... тоже так... Я кивнул на пришельцев. Как они, ну, то есть... Нет, нет. Засмеялась королева Галактической Империи. Это мой настоящий облик. Но это только лишь потому так, что вы люди, наши потомки. Выглядим мы одинаково. Почти. Наша раса называется Рутень, а ваша, произведенная нами, правда с некоторыми физиологическими отличиями, Рутин. Вы хоть и называете себя людьми, это в некотором смысле лингвистическая неточность. Люди – это веренианские флатосферные киты. У них есть специфическая особенность – пульверизация мыслеобразов. Вот на вашу планету и попал один такой. Впрочем, это долгая история. Значит, если людей создали вы, бога нет? Вдруг поразила меня догадка. Бога? В том смысле, каким вы, люди, себе его представляете – нет. «Я так и знал. Я всегда это знал», – разнервничался я. «Не спешите с выводами, молодой человек. Дело в том, что есть создатель всего сущего, и создатель этот давно находится под наблюдением людей, и всех других рас. Он, фигурально выражаясь, присутствует везде и во всем. Кто же он? Любопытство совершенно отбило у меня чувство страха, и, поглядывая на шестируких… или шестипалых, не знаю как точнее сказать, собачек позади галактических королевы, я уже начал и сам находить их забавными. Бог – это простейшая бактерия, одноклеточная, являющаяся прародителем жизни во Вселенной. Ошибка в том, что люди ищут Бога всемогущего и мудрого, а он лишь генетический код, матрица, если хотите. Это самое сложное существо, вечное. Ему не страшен ни космический вакуум, ни холод, ни огонь. Он лишь трансформируется и руководит всем сущим. Бактерия – это Бог? Именно. Но как же тогда Рай и Ад? Понятие о и Аде – это древнейшее заблуждение молодых цивилизаций. На самом деле глупо хотеть жить вечную жизнь в образе человека, каким вы, например, сейчас являетесь. А почему это? Удивился я. Как бы вам объяснить, чтобы стало понятно? Она задумалась. В этот момент один из псин наклонился к уху галактической дамочки и тихо проскурил что-то мелодичное и тоскливое. «Ты прав!» – обрадовалась она, погладив подсказчика по лысой головке. «Представьте себе, что вы, ну, например, телега. Древняя, сколоченная из неотесанного дерева телега. Можете?» «Могу», – согласился я и попытался представить себя телегой. Получилось у меня это с большим трудом. «Так вот, вы...» телега, Но, предположим, вы знаете, что есть еще велосипед, мотоцикл, автомобиль, поезд, самолет, ракета и так далее. Я кивнул. Так вот, подумайте, зачем вам сохраняться в вечности в виде телеги, когда можно стать, пройдя, конечно, определенные витки развития, самолетом? То есть я хочу сказать, что человечество сейчас – это мелкие, неотесанные, разваливающиеся телеги, мечтающие сохраниться в вечности. А как же людям стать самолетами? «Прямо сразу хотите стать самолетами?» «Хотим», — ответил я за всех, словно у меня были полномочия. «Сразу самолетами стать не получится. Мало того, я даже не могу тебе толком это объяснить. Твой разум не знает таких моделей и категорий. Но если говорить примитивно, человек должен стать простейшей бактерией». «Как?» Я ошарашенно уставился на космическую дамочку. «Стать бактерией?» «Да, и таким образом приблизиться к Богу». «Подождите, подождите». Прервал я собеседницу. Я хоть и не религиозный человек, но точно помню, что в Библии говорилось о том, что человек и так создан по образу и подобию Божьему. Про бактерий там ни слова. Во-первых, в Библии ничего такого не говорилось. Там говорилось, что Бог присутствует в каждом и дает ему жизнь. Что в сущности несложно проверить. Ты же знаешь, что в организме любого человека находятся миллионы бактерий. Если бы их не было, никакой жизни существовать не могло бы. Человек не смог бы дышать, переваривать пищу, синтезировать сознание. Или просто человек умер бы от вредоносных бактерий. Как? Опешил я. Значит, вредоносные бактерии это не Бог? В вашей терминологии это дьявол. А если говорить научно, это сломавшиеся, износившиеся коды. Бог их подчищает периодически, но в вашей планете их слишком много из-за психодисбаланса. Многие в галактике считают, что вас вообще проще было бы стереть. чем чистить. Но, впрочем, это не нам решать. Кстати, вредоносные бактерии может синтезировать и сам Создатель, как наказание для непокорных, а потому кто знает, может вас уже и начали стирать? Я не могу ответить на все твои вопросы, просто потому что многого сама не знаю. А что же ждет человека после смерти? После смерти? Физическое ты имеешь в виду? Конечно, вскричал я нервно. Ничего, забвение и покой. до тех пор, пока в галактике не родится новое существо, которое начнет синтезировать сознание. Понимаешь, когда галактическое сознание, будь то человеческое, или рутинное, или дрвандровое, она кивнула на фиолетовых собачек, настороживших уши и внимательно слушающих беседу. Заканчивает свое существование, оно отправляется как бы в хранилище, получает определенный номер и ждет, пока на какой-нибудь планете родится новое существо, которое методом случайных вероятностей вскроет его. тогда сознание обретает новую жизнь. Задача, по большому счету, в том, чтобы в одну из этих жизней прервать эту цепочку и достигнуть нирваны. Тогда, если это случится, сознание обретает свое собственное волновое тело и уже не отправляется в хранилище, а переходит к следующему этапу, конечный путь которого – стать как можно ближе к Богу или самим Богом. Бактерии, подсказал я. «Ну, бактерии, можно и так сказать. Но ты должен понять, что бактерия Бог это все-таки не физический объект. Бог это одновременно и отдельно взятая бактерия, и все только существующие в галактике бактерии, и сама идея ее. Да, собственно, и сама галактика, это тоже одновременно огромная, и в то же время микроскопическая. Бактерия Бог. Да, протянул я. Такого я не ожидал. Получается, что все, чем живет человек, не имеет смысла? Ты о чем? Ну там, накопление богатства, любовь, семья, планы на будущее. А, это, это нет, не имеет. Ответила она так равнодушно, что мне стало не по себе. Это что же получается? Весь мир, миллионы людей, мучаются, страдают, борются, пытаются чего-то достичь, а в итоге все это не имеет смысла? Но зачем тогда человеку жить, всему человечеству, если это не имеет смысла? Ну не так уж все печально. Успокоила меня галактическая дама. Пока человек живет, он получает удовольствие от самого процесса существования. И это уже немало. А потом, каждый имеет шанс в человеческом обличии достичь нирваны. Вам, людям, правда, это сделать значительно труднее, чем некоторым другим расам. Просто в силу физиологических причин, но все-таки возможно. А кому проще? Снова разлюбопытствовался я. Наверное, проще всего гальваническим морхом в созвездной корпе. Рождаясь, они сразу получают весь необходимый багаж знаний, да и живут довольно долго, по сравнению с человеком. Сколько же? Я был нетерпелив. Около десяти тысяч лет. Вот это да. Я прямо позавидовал этим морхам. Но у людей, с другой стороны, есть масса преимуществ, по сравнению с гальваморхами. Да? Понимаешь, вся их жизнь – это довольно скучное времяпрепровождение. Они занимаются только перепродажей. Чем? Не понял я. Мне почему-то думалось, что перепродажей могут заниматься только люди. Звезда Корпи содержит огромное количество нефти, а Гальваморхи от природы жадная, алчные до алмазов существа. Но на их звезде алмазов нет, хоть и есть нефть. Странно, правда? Я пожал плечами. Какое мне дело до алмазов и нефти? Я что, Березовский? Так вот, они от скуки перепродают друг другу нефть. Это очень скучный, длящийся годами процесс. так как гальваморхи очень жадные и цену сбавляют неохотно. И потом, перепродают они сырье только друг другу, а кому из них оно в сущности нужно? Любой гальваморх в состоянии добывать до 300 галлонов нефти в сутки самостоятельно, используя для этого данный природы хобот и накопительная желоба. Техники, работающих на производных от нефти продуктов, у них нет. Они и не питаются, да и вообще никак не используют. Но иногда раз в 100 лет, а то и реже. Залетит в ним какой-нибудь космолет и предложит малюсенький алмазик. И вот тогда начинается на Копре поистине титанический всплеск активности. Незадачливый путешественник за один, даже не камешек в состоянии скупить нефти столько, что и без всяких преувеличений можно залить всю вашу землю. Я невольно представил себя обладателем космического корабля и малюсенького алмазика в придачу. Вот уж я бы разбогател. Сразу представилась мне собственная яхта, маячащая в синих волнах, и загорелая мулатка в шезлонге. И сам я, в темно-солнечных очках, с холодным тропическим бактелем в руке, сидящим на песке между двух этих чудес света – яхты и мулатки. Эх, вздохнул я мечтательно. Ах да, – опомнилась галактической Королева, – но мы говорили о другом. Гальваморхам от природы даны знания сути жизни, и у них, в отличие от людей, нет такой огромной сферы грехов. Я удивленно приподнял бровь. Самый большой, не в сущности единственный, грех для гальморфов это продажа нефти. Не понял. Парадокс. Но ничего другого для них не так постыдно, как продажи и перепродажа нефти. А такие понятия, как убийство, воровство, предательство, подлость и прочее, все то, что так пришлоще человечеству, им попросту неведомо. И даже если попытаться им разъяснить это понятие, они все равно ничего не поймут. Вот и грешат они себе, перепродавая друг другу черное золото веками. В каком-то смысле, с их точки зрения это выглядит примерно так же, как если бы все люди Земли все время выкуплялись друг с другом, хаотически и без разбора, исполняя самые жуткие свои сексуальные фантазии. Можно сказать, что звезда Корпи погрезла в разрате таком, что просто жутко описать, но для человека это пустяки. Как собственно и для гальбоморфов, человеческие совокупления Лишь рутинная и интересная процедура, вызывающая только отвращение и зевоту. — Жуткое дело, — согласился я. — Но неужели им кроме этого больше нечем заняться? — Нечем. И потом перепродажи нефти приносит им то же самое наслаждение, как человеку необузданный секс, потребление наркотиков, алкогольной эйфории и прочее прочее. Только длится это наслаждение годами. — Кошмар! — сказал я, внутренне позавидовав сладострастным торгашам. Так устроена жизнь», – философски изрекла галактическая дамочка. Ну и, конечно, существа, знающие смысл бытия с самого рождения, под конец жизни, удовлетворившись перепродажей по самой жабры, приходят к процессу интроспекции и достигают нирваны. Многие в галактике мечтают родиться созданием галмоморфа, чтобы скорее прервать перерождение и перейти на новый этап. Немезира замолчала и, откинувшись с кресла, посмотрела на меня властным взглядом. Она и Фрейм была похожа на богиню. Правда, сидел не на троне, зато позади, словно на древнее гипских фресках, ее покоя оберегали с богоголовые стражники. Итак, произнесла она после длительного молчания, ты и спас наследника, и за это должен получить сполна. Я молчал, никак не проявляя эмоций. После всего услышанного я даже не представлял, как мне себя вести, то ли радоваться, то ли горевать. И что для этих космических оборотней значит фраза Должен получить сполна. Может, их внеземные ритуалы подразумевают немедленное приношение меня в жертву богу бактерий. Хотя, могут ведь и наградить. Я дарую тебе Флом псилихрон? Да. Это очень ценный прибор и невероятно дорогостоящий. Но на земле ты его не купишь ни за какие деньги. Надеюсь, понятно почему. Она улыбнулась столь выражительной улыбкой, что все мужское вами вскипело и забурлило пузырями страстного желания владеть высокопоставленной галактической самкой. Она словно ней прочитала мои мысли, зарделась легким румянцем и, став еще прекрасным, тихо произнесла. Уверяю тебя, флом селихрон сделает тебя могущественным, богатым и успешным. Тебе никогда больше не придется работать, прогибаться под волю других людей, испытывать нужду. Это было бы замечательно, проговорил я тихо. Но что это все-таки такое? Смотри. С этими словами Немизира достала из сумочки, лежащей на столике между нами, темный шар, размером чуть меньше бильярдного. Я придвинулся ближе, дабы рассмотреть подарок. Шар имел три полосы с обозначениями цифр и геометрических фигур. Видимо, аппарат был сложным и требовал осторожного обращения. Это стандартный флом силихрон. Такое имеет каждый член династии и по традиции должен иметь тот, кто при каких-либо обстоятельствах ценой своей жизни спас члену династии жизни. Ты заслуживаешь его. Но как им пользоваться и что он может? Вот инструкция на русском языке. Прочтешь ее и все станет понятно. В сущности, в обращении он не сложнее мобильного телефона. А может он многое. Например, позволяет путешествовать во времени на короткие темпоральные расстояния, Может раскрывать сознание и придавать силу и мощь обладателя. Лечит от многих болезней, питает жизненные энергии, излучает антиполе, под защитой которого не страшен даже атомный взрыв. И много-много чего еще. Вы сказали, что с его помощью я смогу разбогатеть. Конечно. А как? Этот вопрос интересовал меня больше всего. Например, ты можешь переместиться на пару дней вперед по шкале времени и посмотреть выигрышную комбинацию лотереи. Или, расширив сознание, изобрести что-то новое. Допустим, антигравитационный автомобиль. Запатентовать его и всю жизнь получать дивиденды. Да хоть банк ограбить можешь. Надо просто... Тут она замолчала, потому что один из инопланетных стражей наклонился к ней и жалобно что-то проскулил, подозрительно косясь на меня. Да-да... Согласилась она с фиолетовой собакой. Это ему лучше не знать. у пес, Подумал я злобно. И в этот момент второй собакоголовый предупредительно гавкнул в мою сторону так, что у меня на спине волосы вонзились в рубашку, словно еж в кожуру яблока. Мысли они все-таки читают, понял я, и сразу постарался ни о чем не думать. Как только я это про себя решил, в голову тут же полезла такая несусветная пошлятина, что мне стало так стыдно, как, наверное, какому-нибудь гальваническому морку после продажи 40 тысяч баррелей нефти компании своих сородичей. В общем, возможностей масса, заключила королева галактического трона, вручая мне шар. Но я настоятельно рекомендую ознакомиться с инструкцией и только после этого использовать. Конечно, конечно. Заверил я красавицу королеву. Тогда может еще коньяка? За спасение великого принца? Не откажусь. Я действительно уже давно посматривал на манящую бутылку. Тем более, что разрядиться мне не помешало бы. Фиолетовый пес, проворно ухватив лапы коньяк, Налил с мастерством бармена в грушевидный бокал, и мы с королевой звонко чокнувшись выпили. «Стас Руслан проводит вас тому самому месту, где произошла наша судьбоносная встреча», сказала она как-то уж очень официально, после чего встала и, не поворачиваясь, вышла из комнаты. Я проследил за ней, невольно скользя взглядом по изгибам грациозного тела, как отважный серфингист по океанским волнам. Наверное, поэтому я не заметил, как телохранители вновь приобрели человеческий облик. Странно, но никакого, пусть даже самого маленького намека на шов, или что-то в этом роде, я на их лицах разглядеть не сумел. «Идемте», — сухо сказал тот, что был Русланом, и я покорно встал и пошел к дверям. «Запомните», — предупредил меня другой мордоворот Стас, — «все, что вы здесь услышали, не должен знать никто, кроме вас. Понятно, что вам никто не поверит, и все же держите хорька в норке». «Чего?» — не понял я. «Язык за зубами!» Поправил коллегу с Руслан и не сильно стукнул того по лбу. Напарник обиженно посмотрел на друга. «Ну, забыл я, забыл!» Огрызнулся он и злобно зыркнул на меня. «Клянусь!» Заверил я. «Никому! Никогда!» «Они подвезли меня точно туда, откуда и забрали!» станции Цветной Бульвар. Странно, но всю дорогу я снова проспал в каком-то полубреду и проснулся только когда машина остановилась. Я вежливо попрощался замаскированными пришельцами и зашагал, сжимая в кармане куртки подарок. «Ну», – думал я, – «вот и пришла моя удача, вот и улыбнулось мне счастье». Вокруг станции стояло оцепление, рабочие выносили разрушенные фрагменты эскалатора, обгоревшие тела, и всякий пропитанный копотью хлам. Там было очень много людей с надписями МЧС на спинах. Они то входили, то выходили из зала станции, переговаривались по рациям, орали на рабочих и вообще делали вид, что поглощены работой с головой. Вокруг за оцеплением сновали зеваки, рассуждая о причинах взрыва, ругая ментов за то, что допустили такое безобразие в центре Москвы, кляли террористов и поносили правительство. И тут на меня нахлынуло чувство. которого я раньше никогда не ощущал в себе. Такую я почувствовал мощь и власть, словно я не простой смертный, а сам Бог. Нет, не тот Бог, Бактерия, а какой-нибудь Зевс, Громовержец или Посейдон. И еще, мне захотелось сделать людям подарок, который они никак не ждут. Я решил предотвратить произошедший несколько часов назад взрыв. Каково? Кто на такое способен еще кроме меня? Достав инструкцию к фломпсилихрону, я нашел главу о перемещении во времени. Галактическая дамочка не обманула. Инструкция прям была проста и доступна даже ребенку. Там было написано следующее. Для того, чтобы вернуться назад во времени, вы должны установить темпоральный обод белый, в положении 77, а обод психостимуляции красный должен указывать стрелкой на оранжевый треугольник в основании фломпселихрона. Внимание! Ни в коем случае при перемещении во времени Не трогайте средний обод флом-функции, синий. После того, как значения будут установлены, зажмите флом силихрон между ладоней, так, чтобы темпоральный обод находился справа, а обод психостимуляции слева. Сосредоточьтесь и произнесите вслух «Во имя Великой Галактической Империи», после чего четко произнесите дату и время переброски. Внимание! флом Силихрон настроен на время исчислений планеты Земля, галактика Млечный Путь. Внимание! Максимальное время переброски составляет 125 часов 37 минут по время исчислению планеты Земля, галактика Млечный Путь. Я сделал все, как было указано, передвинул оба обода в нужное положение, зажал шар между ладоней и дрожащему в предвкушении невероятного голоса изрек, во имя Великой Галактической Империи, 2010 год, 12 сентября, 12 часов 00 минут, и вы не поверите, Это случилось. Свет на секунду помер, мир будто лопнул, но тут же возник снова. Только теперь я стоял на том же месте, среди идущих мимо к своим делам людей, и станция была цела. В ту секунду, когда я появился в прошлом, на меня налетел какой-то мужик с утиками. Он вскрикнул, будто увидел черта во плоти, посмотрел на меня наполненными истерическим безумством глазами и развернувшись побежал, хватая встречных прохожих за рукава и тыча в меня дрожащим пальцем. Но прохожие отпихивали сумасшедшего и старались поспешно удалиться от придурковатого паникера, который хватал ртом воздух и выкатывал глаза, словно должен был вот-вот взорваться. Я улыбнулся напуганному до смерти и помахал рукой, на что тот подпрыгнул как-то нелепо и, закричав неразумительное «Спасите!», кинулся прочь. Я же пошел к дверям, ведущим в должную скорую взорваться в станцию. Чувствовал я себя великолепно. Спасителем мира я себя чувствовал. Мне было подвластно время, я был Богом, самым настоящим Богом. В будке, все такая же непреклонная, сидела рыжая гром баба и следила за гражданами, проходящими сквозь турникеты. Как и тогда, в будущем, мне надо полагать, она моментально вычислила меня из толпы. Но в этот раз я ее не боялся, это она должна была бояться меня, явившегося сквозь время Бога. Я решительно направился к ней. Баба насторожилась, словно вспоминая, кто я такой. Возможно, подумала, что я какой-нибудь случайный ее ухажер из далекой бурной юности, забытый регулярными потреблениями дешевой водки и встречами с начальником смены по ночам после вахты. Она даже привстала, видя мой неподобающее место, величественно дерзкий аллюр к ее кабинке. «Немедленно прекратите пропускать граждан в метрополитен!» – скомандовал я так убедительно, что рыжая громила даже опешила. «Эээ...» — произнесла она, бегая глазами. «Немедленно!» — надавил я. «А вы, гражданин, кто?» Старательно выжил из себя блестительность турникетов. Я, уничтожающе оглядел ее с ног до головы, еще раз оценив всю мощь данного природы тела. «С минуты на минуту станция будет взорвана!» — закричал я. Это услышал не только рыжая верзила, но и еще несколько граждан, толкущихся возле кабинки. Одна дамочка даже вскрикнула и испуганно попятилась к выходу. «Вы кто такой?» – жестко спросила баба. «Говорю вам, сейчас все взлетит на воздух», – передрек я страшным голосом. Тут я заметил, что рыжая дура снова, как и тогда, тянется к своему свистку и посматривает куда-то за мое плечо. Я повернулся и увидел двух ментов, тех самых, что бежали за мной тогда, в будущем, перед самым взрывом. И тут просвистел свисток. Оба мента резко обернулись в сторону кабинки, И ни секунды направились в мою сторону. «Да что ж ты тупая такая, швабра ты, слоновья!» Выругался я на рыжу безмозглую дылду. «Чего? Да я тебя!» Пообещала тетка и резко встала в своей кабинке, чуть не стукнувшись головой о кабиночный потолок. Я понял, что опять влип, но что-то нужно было делать. Спасать людей от взрыва, предпринимать решительные действия. И я мгновенно принял решение. Как и в тот раз, я метнулся к турникету, отпихнул какого-то мужика, кряхтящего что-то пьяное, толкнул какую-то бабу, опять с тележкой, и, перепрыгнув через турникет, ринулся в толпу к эскалатору. Станция озарилась надрывным свистом. Забежала сбитая мной баба. кто-то, инициативно видать, схватил меня за рукав и забасил. «Поймал паскуду! Скорее!» «Пусти, сволочь!» – заорал я. «Пусти, убью!» Но он не отпускал. Тут я увидел, что еще несколько граждан устремились на мою поимку. Один из них был огромный пузатый мужик в шапке-петушке. Он приближался стремительно, и я понял, что не успею. «Пусти, дурак!» – взмолился я. «Взорвемся же!» Тут, державший меня инициативный, струхнул и ослабил хватку, чем я и воспользовался. Вырвавшись, я побежал в толпу. Преследователи уже нагоняли. С одной стороны несли два мента, матерясь мой адрес просто нечеловечески. За другой, рыжая кикимра, расталкивая людей, грозила мне кулаком, тяжелым, как кузнечный молок. А прямо по центру, со злобной гримасой, протискивался, используя живот как таран, толстяк в шапке. И я решил рискнуть. Я достал шар, не зажав его между ладони, стал выкрикивать. «Во имя Императора!» «Фу, черт!» «Во имя Великой Галактической Империи!» а, «Двина!» «Нет, Трина!» Я никак не мог сообразить, в какое число мне нужно переместиться. Люди вокруг толкались, не даваясь сосредоточиться и ровно держать шар. Какое-то бородатое чмо задело меня локтем и ладонь, съехав, нечаянно сдвинула синий средний обод. Тут я почувствовал, как флом силихрон, на глазах меняет цвет, начинает нагреваться в руках и нагреваться стремительно. Через секунду я почувствовал, что держу в руках вытащенную из доменной печи раскаленную головешку. Шар вдруг завибрировал и пронзительно запищал. Мне стало страшно. страшно до смерти. Я вспомнил, что было написано в инструкции, ни в коем случае при перемещении во времени не трогать синий обод. Но было уже поздно, руки горели, словно прижаты к невероятно разогревшейся электроплите, и я не нашел ничего лучшего, как запульнуть его куда-то вниз. Меня схватили, но я вырываясь лес вперед, пытаясь посмотреть, куда же он упал, и я это увидел. Шар катился между порочней эскалатора. Он сверкал, как новогодняя петарда, и жутко свистел. И в тот самый момент, когда эскалатор закончился, и шар упал на гранитный пол, прогремел взрыв мощнейшей силы. Прогремело так, что меня отбросило от самой первой ступени эскалатора на добрых пять метров. Я опять летел над головами сограждан и снова видел поднимающийся из глубин, словно пополовок из пучины адской бездны, оранжевый чемодан. Это было как дежавю. За чемоданом вверх летели языки пламени, пытаясь ухватить вырвавшуюся добычу. На глазах деформировался эскалатор, изгибаясь, будто пластинка жевательной резинки. Потом я упал, но упал не как в тот раз, мягко приземлившись на царственное чадо, а налетел спиной прямо на банкомат, который словно кинжал, больно впился углом мне в лопатку. Я увидел, как из тоннели выпорхнуло облако дыма, такое густое, что сразу же в холле стало темно. И сквозь эту темноту я вновь услышал детский плач. «Мама!» Но на этот раз пацан кричал не в мое ухо, а где-то вдалеке, в метрах в семи слева. «Сынок!» Раздался женский истерический вопль. «Сынок, где ты?» На ощупь, сквозь тела, я начал выбираться, задыхаясь и кашляя. Грудь сдавила словно тисками. Я не мог дышать. Ничего не видел, и из глаз текли слезы. «Долго!» Гораздо дольше, чем в тот раз, я выбирался наружу. Я думал, что, наверное, все же задохнусь и умру, но в последний момент увидел просвет и выполз на улицу, где, как в тот самый раз, уже собралась толпа, которую разгоняли непонятно откуда взявшиеся служители закона. Меня подхватили на руки и стали укладывать на носилки. И тут я увидел в стороне, на ступенях своих недавних знакомых, На земле лежал тот самый мужик с пузом, что силился меня поймать в своей дурацкой шапке-петушке. Он прижимал к груди мальчика, которым я без труда узнал великого принца. Возле него стояла королева Галактической Национальной Империи и что-то говорила двум громилам, Стасу и Руслану. Я увидел, как они подхватили толстяка вместе с ребенком на руки и потащили к черной машине, на которой несколько часов тому вперед увезли меня. И тут я понял все. «Нет!» – заорал я. «Это же я! Это я спас его! Это мне полагается! Мне!» На долю секунды ко мне обернулась Немизира, перепачканная сажей, и я замахал ей. «Это я! Помните! Я его спас!» Она равнодушно отвернулась и быстро-быстро зашагала прочь. Тут на меня нацепили кислородную маску, и появившийся откуда-то белый, словно ангел, врач, сделал мне укол в руку. разорвав при помощи острого ножичка куртку и пиджак под ней. «Гады!» – прошипел я и отключился. Когда я очнулся, у изголовья кровати сидел доктор. В окно светило солнце, но не ярко, а так, через мутную пелену похожих на смог облаков. Но врач что-то записывал, расположив на коленях бумаги. Я пошевелился, чем привлек его внимание. Нус, как вы?» Спросил он сухо. — Я? Вы даже не представляете, как. И тут я заплакал, так горько, что меня, хоть и чувствовал я себя вполне хорошо, продержали в больнице еще три дня. А когда меня выписали, и я вернулся домой, то первым делом начал копаться в интернете, насчет того, как из подручных средств можно смастерить взрывчатку. Кто его знает, может у меня есть еще один шанс поймать удачу за хвост. Я думаю, есть. И в этот раз я ему уж точно воспользуюсь.